Красный Ягуар. Уже четвертый час они стояли в пробке. Алина чувствовала, что там, в «Жигулях», дело идет к развязке. Почти все тайны Нины Грекова и ее мужа раскрыты. Почти. Не знает он только имя отца и ее ребенка. Греков думает, что у Нины был роман. На самом же деле случайный эпизод, инициатором которого выступила Алина Одинцова. Как она и предполагала, Нина к ней пришла. Вся в слезах, измученная. Ей просто некуда было больше идти. «Что случилось?» спросила Алина, усадив ее в гостиной на диване. «Я в отчаянии. Но сколько можно его удерживать? Он опять уехал на рыбалку с ночевкой. Такое ощущение, что он меня избегает. Мне надоело. Надоело удерживать его шантажом. Он давно бы от меня ушел. Если бы не... Если бы не...» И, не закончив фразу, Нина громко всхлипнула. «Так, может, отпустить?» — осторожно спросила Алина. «И что я буду делать? Жить?» «На мужика в свет клином не сошелся. Выпьешь?» «Не знаю. Я сделаю тебе коктейль, как в прошлый раз. Вкусно ведь?» «Не знаю. Ничего не знаю!» — покачала головой Нина. В ее глазах стояло отчаяние. Алина принесла две маргариты, вручила Нине бокал и нежно на нее посмотрела. «Надо уметь расслабляться!» Ведь у тебя нет никаких радостей в жизни». «Это неправда», — запротестовала Нина. «Ну, например, по оптовым рынкам носиться, в очередях стоять?» «Я пишу, мне это нравится». «Прости, не поняла. Что ты делаешь?» «Пишу романы». И тут за Маргариты Нина охотная и с детской наивностью рассказала ей историю своего богатства. Алина была в шоке. «Бедный ребенок». Да ей надо блистать, вести активную светскую жизнь, радоваться, быть счастливой. Она все изменщиком мужей караулит. Нина, ты четко должна понять, раз она развлекается, то и ты не теряйся. Да кому я такая нужна? И такая нужна. Но то, что мы из тебя сделаем, будет потрясающе. Ты слышала когда-нибудь о... релукинг? Нет? А это что такое? В переводе с английского – пересмотр. Направление новое, но уже используется бешеной популярностью. Клиентку переодевают в образ, который ей по душе, в котором она чувствует себя комфортно. Но в то же время это что-то новое, запоминающееся. Индивидуальная цветовая палитра, подбор металлов для украшений. Словом, имидж. Тебе надо серьезно поработать над имиджем. Как только ты изменишься внешне, то и внутренне ты будешь чувствовать себя по-другому. Ты станешь другим человеком. Вот увидишь», — пообещала Алина. «А ты это делала?» — с опаской посмотрела на нее Нина. «Ну, разумеется. У меня есть консультант. Женщина, которая с тобой поработает». «Послушай, а зачем тебе это нужно?» — спросила Нина, добивая коктейль. «Зачем ты со мной возишься? Мы же подруги». «У меня есть подруги». они берут у меня в долг, ты думаешь мне нужны деньги рассмеялась алина, я думаю нет тогда что и еще один нежный взгляд бедная девочка не стоит ее пугать все должно происходить постепенно. алина не хотела воспользоваться готовым, она хотела сделать ее сама женщину своей мечты так интереснее она уже давно поняла чего хочет и поскольку юрий греков уехал на рыбалку да еще с ночевкой, они с Ниной отправились по магазинам. Потом зашли в китайский ресторанчик, потом снова поехали в магазин, потом заскочили в кафе на чашечку кофе, и тогда ночи. Нина постепенно оттаивала. «Похоже, ты начинаешь чувствовать вкус к жизни?» — улыбнулась Алина, когда красный ягуар летел по Ленинградскому шоссе в сторону области. «То ли еще будет!» «Мне было весело», — улыбнулась в ответ Нина. Я на время забыла о своих проблемах. «Еще немного, и ты забудешь о них навсегда», — уверенно сказала Алина. «И поверь, это не проблемы. А мои дела в издательстве...» «Это я возьму на себя. Отдыхай. Я так тебе благодарна», — с восторгом сказала Нина. Алина улыбалась. Она чувствовала, что пустота в ее жизни постепенно заполняется. Этот взрослый ребенок — просто мечта, настоящая находка. Какое счастье подарить ему этот огромный мир. Сначала они изменится внешне, потом внутренне. Они будут ходить по модным ночным клубам, днем по салонам красоты, бутикам, антикварным магазинам, делать покупки. Алина будет ее учить, как вести себя в обществе, как правильно выбирать вещи. А летом... Летом они поедут далеко-далеко, к Синему морю, или на острова, на модный курорт для очень богатых людей. Поселится в бунгало, вдали от чужих глаз. И там... Сердце ее сладко замирало. С одиночеством покончено. Навсегда. Да, Нина Грекова, без сомнения, лучше собаки. Поскольку муж ничего не знал о работе Нины и помочь ей с переговорами не мог, Алина предложила свои услуги в качестве литературного агента. «У меня много свободного времени», — сказала она Нине. «Я хочу тебя разгрузить». По-моему, тебе не доплачивают. «Да что ты, что ты!» — запротестовала Нина. «У меня все есть. Тебе нужны не только деньги, но и признание. Пора, наконец, снять с себя маску. Скоро ты будешь готова к тому, чтобы предстать на суд общественности». Все ее проблемы Алина Одинцова отныне хотела взять на себя. Чем больше Нина будет от подруги зависеть, тем сложнее ей будет отказать. И слава не помешает. Нина — это выгодное вложение капитала. Алина уже все подсчитала. «А как же Юра?» После паузы спросила Нина. «Что будет, если он узнает? Он потребует денег. Мне не жалко, но... Я даже боюсь сказать, как изменится моя жизнь, если он узнает. Мы что-нибудь придумаем», — пообещала Алина. На самом деле она уже решила. От Грекова надо избавляться. И как можно скорее. Это и будет его наказанием. Постепенно она выведала у Нины всю информацию, которую той удалось собрать. У кого ее муж брал взятки, сколько и как часто он это делал, да и сама Алина все еще сидела у Грекова на крючке. Она прекрасно понимала, что при изгумации трупа Михаила Одинцова всплывет факт, который его жена изо всех сил пыталась скрыть. Надо было его кремировать, но Греков, который хотел подстраховаться, Делать этого категорически запретил, под угрозой раскрытия тайны. «Он хочет пожизненно сосать из меня деньги», — со злостью подумала Алина. «Хорошо еще, что передумал заглядывать время от времени в мою спальню. Как любовница я его не устраиваю». Она прикидывала свои шансы. «Разоблачить Юрия Грекова? Заявить на него? Подсунуть меченые купюры?» Один раз следователь прокуратуры уже выкрутился. «Конечно». Сейчас другие времена, и взять точников в погонах сурово наказывают. Но кто знает, с кем он в доле, кто его покровитель? Возможно, что действует в одиночку, а, скорее всего, прикрывается кем-то из вышестоящих чинов. Не так-то он прост, а ошибиться не хотелось, в тюрьму не хотелось. Алина Одинцова держала паузу. Нина, между тем, постепенно входила во вкус». Консультации специалиста и последовавшая затем смена прически и гардероба изменили ее совершенно. Дома она по-прежнему надевала халат или старый спортивный костюм и стоптанные тапочки, но вечерами, выходя в свет, преображалась. Теперь Алина видела, как она красива. На Нину стали заглядываться мужчины, и это Алину слегка волновало. Она обтесывала эту женщину для себя. И уж, конечно, не для какого-нибудь. Какого-нибудь подходящего слова не было, только воспоминания греков в ее спальне, сцену, которую ей не забыть никогда. Одинцова приглядывалась к Нине и видела, что та относится к мужским знакам внимания с безразличием. Может быть, она, так же, как и Алина, не интересуется мужчинами? И греков сказал, холодная, мол, как ледышка, а может, просто стеснительная? И здесь не хотелось ошибаться. Алина боялась показаться смешной. Все, что угодно, только не это. Ей хотелось быть уверенной на сто процентов, что ответ на заданный вопрос будет положительным. А вопрос уже вертелся на языке. Но еще не время. Не время. Это случилось в начале лета. Алина Одинцова уже просматривала красочные проспекты туристических агентств. Что модно в этом сезоне? Куда поехать? На неделю, на две, на месяц. Лето же выдалось отвратительное. Давно такого не было. Погода с начала июня была холодная. Лил дождь, солнце выглядывало из-за туч. Так редко, что не успевало высушить землю. Это само по себе раздражало. Хотелось уехать туда, где светит солнце и есть лето. Веселая, беззаботная курортная жизнь. Алина уже чувствовала. Настало время для решительного объяснения. Ты едешь со мной? Если да, то Нине надо ставить точку в отношениях с мужем. Может быть, стоит поступить по уму? Сначала подать на развод и только после того, как штамп в паспорте будет поставлен, объявить о своих доходах. Впрочем, он и сам обо всем узнает. Квартира моя, я собственница, причем стала владелицей еще до замужества. Юра же там только прописан. простодушно призналась однажды Нина. «И дом тоже мой». «Это еще почему?» — удивилась Алина. «Видишь ли, муж человек осторожный, предпочитает скрывать свои доходы. Быть может, и машина записана на тебя?» Словно бы не означай, поинтересовалась Алина. Она уже знала, что на деньги, полученные от нее, Юрий Греков купил новые «Жигули». «Да», — кивнула Нина. «А почему он так уверен, что ты никуда не денешься? Что все это останется у него навсегда?» «Потому...» Нина покраснела. «Эта привычка у нее так и осталась, несмотря на приобретенный внешний лоск. Я ведь люблю его. Я всегда об этом говорила». «Черт меня возьми!» С воодушевлением сказала Алина. «Ведь это значит, что при разводе он останется ни с чем. Ну, почти. Я думаю, у него что-то припрятано на черный день. Значит, он берет взятки». Но недвижимость и крупные покупки на себя не оформляет, а жена, мол, никуда не денется. Я дала повод так думать. Мы часто ссоримся, призналась Нина. Я даже угрожала ему самоубийством, если уйдет. Он думает, что это для меня вопрос жизни и смерти. Алина рассмеялась. Потом ласково обняла ее за плечи и сказала. Ладно, забудь, нам надо развеяться. Она уже позволяла себе маленькие невинные нежности, дружеские объятия. ласковые поглаживания плеч, нежные пожатия руки, и чувствовала при этом все большее волнение, внимательно смотрела на подругу. Та принимала все за знаки дружбы. За несколько месяцев женщины сблизились и много времени проводили вместе. Обе бежали от одиночества и искали приключений, которые могли бы развеять их скуку. «Куда поедем?» — улыбнулась Нина. «Это зависит от того, когда вернется твой муж». «Юра останется ночевать на даче, а я сказала, что поеду к маме. А если он туда позвонит?» «Ты смеешься! Они друг друга терпеть не могут. Если Юра и позвонит, то на мой мобильный телефон. Хотя я не вижу причины, по которой он мог бы это сделать». «Что? Совсем плохо?» «Понимающе спросила Алина». «Да как тебе сказать? Обычно. Но если раньше меня это волновало, то теперь уже не волнует». Хором закончили фразу «женщины» и рассмеялись. «То теперь уже не волнует». Алина ликовала. «Вот оно, мгновение истинной близости. Так, может, уже пора?» «Лето в этом году отвратительное», — медленно сказала Одинцова. «Да, очень. Даже за городом противно. И эти бесконечные дожди, они навевают на меня тоску». «Так, может, жаркие страны?» «К счастью, земля круглая». «Как жаль, что я этого раньше не знала», — с воодушевлением сказала Нина. «Организационный момент я возьму на себя. Нам надо уехать, и само собой все трясется». «А что я скажу Юре?» Задала Нина риторический вопрос. «Об этом мы подумаем потом. А сейчас едем развлекаться, пить французское шампанское, есть устриц и флиртовать». Алина имела в виду, что флиртовать собирается с Ниной. А что думала по этому поводу Нина, осталась за кадром. Алина лихо вела машину и улыбалась, не подозревая о том ударе, который готовит ей судьба. Ведь в этот вечер Нина его и встретила.